В половине четвертого он присел, приподнял клапан спального мешка, заглянул внутрь. Дженнис Крей, свернувшись калачиком, крепко спала с малышкой у груди. Ему сразу вспомнились грозди гнева, как звали девушку из романа, ту, что кормила грудью мужчину. «Имя — Цветок», — подумал он. «Лилия?» — «Нет». «Жасмин?» — «Точно нет». Он уже собрался сложить руки рупором у рта и громким голосом спросить толпу, кто здесь читал «Гроздья гнева». И когда поднимался, улыбаясь этой абсурдной мысли, имя выплыло из глубин памяти — Роза. Так звали девушку в «Гроздья гнева». И не просто Роза, а Роза Сарона. в этом слышалось что-то библейское, но утверждать он не мог, поскольку не входил в число читателей Библии. Оги посмотрел на спальный мешок, где собирался провести предрассветные часы, и подумал о Дженнис Крей, которой хотелось извиняться за Колумбайн, за 9.11 и за Барри Бонца. Возможно, она согласилась бы извиниться и за глобальное потепление. Может, когда все закончится, и они получат обещанную работу, или не получат, шансы примерно одинаковые, он пригласит ее на завтрак. Не на свидание, ничего такого, просто на яичницу с беконом. а после этого они, скорее всего, больше никогда не увидятся. Люди подходили и подходили, очередь уже полностью заполнила изгибы лабиринта из лент с надписями «Не пересекать», а потом принялась растягиваться по автомобильной стоянке. Что удивляло и тревожило Оги, так это молчание всех этих людей, словно они заранее знали, что их приход сюда — напрасный труд — и дожидались только официального подтверждения. Послышался очередной хлопок транспаранта. Туман все сгущался. Около пяти утра Оги очнулся от полудремы, потопал, чтобы разбудить ноги, и осознал, что воздух пронизывает неприятный серый свет, разительно отличавшийся от розовых пальчиков зари, которыми славилась поэзия и старые цветные фильмы. Он тянул на антизарю, влажную и такую же белую, как щеканье свежего трупа. Оги видел городской центр, медленно выплывавший из ночи во всем великолепии архитектурной безвкусицы 70-х годов прошлого века. Видел двенадцать рядов терпеливо ждущих людей, а хвост очереди уползал в туман. Почти все молчали. на появление уборщика в сером комбинезоне, который пересек вестибюль по другую сторону дверей, не осталось без внимания. «На других планетах открыта жизнь!» — насмешливо крикнул один из двух парней, которые таращились на Дженнис Крей. Его звали Кит Фраес, и в недалеком будущем он останется без левой руки. Шутка вызвала смех, пошли разговоры. «Ночь закончилась!» Наползавший свет не сильно радовал, но оставшиеся позади долгие предрассветные часы были куда хуже. Оги вновь опустился на колени у спальника и прислушался. Тихое размеренное сопение вызвало у него улыбку. Может, он зря волновался за девушку. Оги догадывался, что есть люди выживающие, а то и процветающие благодаря доброте незнакомцев. Возможно, к таковым относилась и молодая женщина, которая вместе с малышкой сейчас посапывала в его спальном мешке. Ему в голову пришла мысль, к столам, за которыми будет проводиться собеседование, они могли подходить вдвоем. И тогда присутствие малышки уже не покажется безответственностью, а будет символизировать совместную заботу. Он не мог этого утверждать, человеческая душа потемки, но чувствовал, что такое возможно. Решил поделиться этой идеей с Дженнис, когда та проснется. Хотелось посмотреть, как она отреагирует. Они не могли представляться мужем и женой, она обручального конца не носила, он свое уже три года как снял, но могли сказать, что они, как то теперь называется, в гражданском браке. Автомобили продолжали взбираться один за другим по крутому склону Смальборо-стрит. Скоро следовало ожидать и пешеходов, приехавших на первом утреннем автобусе. Оги вроде бы припоминал, что автобусы начинали ходить в шесть утра. Из-за густого тумана от автомобилей оставались только лучи фар да расплывчатые силуэты за ветровым стеклом. Некоторые, увидев огромную толпу, разворачивались, потеряв надежду, но большинство следовало вглубь автостоянки в поисках оставшихся свободных мест, и свет задних фонарей медленно таял в тумане. Потом Огги заметил силуэт автомобиля, который не развернулся, но и не проследовал в глубину автостоянки. Рядом с необычно яркими фарами светились желтые противотуманные. «Ксеноновые фары», — подумал оги «Это же Мерседес-Бенц. Что делает Бенц на ярмарке вакансий?» Он предположил, что это, возможно, Мэр Кинслер приехал, чтобы произнести речь перед клубом ранних пташек, поздравить их с предприимчивостью, свойственным американцам старым добрым стремлением всюду быть первыми. Если и так, подумал Оги, то приезд на Мерседесе, пусть и старым свидетельствовал о дурном вкусе. Пожилой мужчина, который стоял впереди, Уэн Уэлланд, в последние мгновения своего земного существования, Тоже обратил внимание на странный автомобиль. «Это же Бенц?» «Выглядит как Бенц». Оги уже хотел ответить, что, разумеется, так и есть. Эти фары ни с чем не перепутаешь, но тут водитель, силуэт за ветровым стеклом, резко нажал на клаксон. Долгий, нетерпеливый вопль разорвал рассветную тишину. Ксеноновые фары засияли еще ярче, Ярко-белые конусы прорезали висевшие в воздухе капельки тумана, и автомобиль рванулся вперед, словно пришпоренный этим нетерпеливым гудком. «Эй!» — в изумлении вскрикнул Уэйн Уэлланд, и это слово стало для него последним. Набирая скорость, «Мерседес» ударил туда, где соискатели рабочих мест стояли наиболее плотно, зажатые между лентами с надписями «Не пересекать». Некоторые попытались убежать, но вырваться удалось только из задних рядов. У тех, кто находился рядом с дверьми настоящих ранних пташек, шансов на спасение не было. Они сшибали стойки, падали, запутавшись в лентах, сталкивались друг с другом, толпу волнами качало то в одну, то в другую сторону, пожилых и слабых сбивали с ног и затаптывали. Оги толкнули влево, он покачнулся, устоял на ногах, но тут же получил толчок в спину. Чей-то локоть попал ему в скулу, аккурат под правым глазом, и в этом глазу вспыхнули фейерверки дня независимости. Другим глазом он видел, что «Мерседес» не просто выныривал из тумана, но, казалось, возникал из него. Большой серый седан, возможно, С-600, с двенадцатью цилиндрами, все двенадцать ревели». Оги сшибли на колени у спального мешка и пинали, когда он пытался подняться. В руку, в плечо, в шею. Люди кричали. Он услышал женский вопль. «Смотрите, смотрите, он не останавливается!» Он увидел, как из спального мешка высунулась Дженнис Крей. Молодая женщина в недоумении моргала. Она вновь напомнила ему застенчивого крота, выглядывающего из норы. Точнее, кротиху со всклокоченными после сна волосами. Оги пополз на четвереньках вперед, лег на мешок с женщиной и малышкой, словно надеялся, что сумеет защитить их от двухтонного шедевра немецкой инженерной мысли. Он слышал, как кричат люди, однако крики эти почти полностью заглушал приближающийся рев двигателя большого седана. Кто-то с силой врезал ему по затылку, но он едва успел почувствовать удар. Он успел подумать, «Я собирался купить Розе Сарона завтрак». Успел подумать, может, свернет. Это давало им шанс, похоже, единственный шанс. Оги начал поднимать голову, чтобы посмотреть, сворачивает седан или нет, и тут же огромная черная шина заслонила собой мир. Он почувствовал, как рука женщины стиснула ему предплечье, мелькнула надежда что малышка не проснулась. Потом его время... и стекло.